Конфедерация Делус. Уже в привычном нам темном кабинете находились двое. Аида Нильцер делала очередной доклад вождю. В результате последних испытаний удалось получить увеличение мышечной массы на 23%. Спокойно и уверенно докладывала она ему. Но, к сожалению, не удалось закрепить это в генах. Наследники этой особи будут иметь обычные параметры, но мы работаем над этим. Работаете, тяжело вздохнул вождь и повернул свое лицо от окна к докладчику. Пока вы работаете, нужное нам особи бродят по содружеству. Более того, не объяснишь ли ты мне, Аида, каким образом объект мог обнаружить наш экспериментальный корабль в разбитом виде, да еще и неизвестно где. Мы даже не знаем где. Мало того, что он его обнаружил, он его нам вернул. И, судя по тому, что говорят наши эксперты, он ничего оттуда не забирал. — Не хочешь мне объяснить эту странность, Аида? — Ты до сих пор подозреваешь, что он не имеет отношения к конфедерации? — Мой вождь, я уже сама не знаю, что мне думать. Моложавая женщина отложила свой планшет, с которого делала доклад. — Этот разумный действует наперекор любой логике. «Моя дочь пытается навести с ним отношения, хотя бы в виде общения, но до сих пор нет никаких результатов. Он странно эмоционален и не забывает обид, но при этом очень привязан к своим друзьям. Кстати, нам передали новую информацию про новую расу». «И что же это за раса такая?» — снова тяжело вздохнул вождь, облокотившись на стол. «После пауков и змей я уже готов к чему угодно». Это раса метаморфов. Если бы Аида хотела удивить вождя, то ей это удалось. Они могут полностью скопировать ДНК любого разумного и принять его внешний вид. Мало того, с помощью какого-то непонятного органа они могут забрать его мозг и получить из него знания и воспоминания этого разумного. Эта раса довольно опасна. Как оказалось, в Федерации Нивей их особи умудрились пробраться на некоторые значимые государственные посты. Но служба безопасности федерации вовремя спохватилась и приняла меры. Правильно, хмыкнул вождь. Таких тварей нужно ловить и уничтожать еще в зародышах. Что для этого делается у нас? Нам удалось узнать технологию обнаружения этих существ и применить его на деле, спокойно отрапортовала женщина уверенным тоном. Как оказалось, эти существа излучают определенные сигналы в абсолютной темноте. То есть они не могут без этого обходиться. Эти сигналы можно уловить. Именно таким образом их можно вычислить. «Так вот почему коридор к моему кабинету сделали таким темным», — расхохотался вождь, хлопая в эмоциональном порыве ладонями по столу. «Это же вы и меня проверяли. Ну и как удачно?» «Прошу прощения, мой вождь», — смутилась начальница департамента наследия. «Мы должны были убедиться». потому что эти твари были замечены даже в Сенате Федерации Нивей. Для того, чтобы полностью заменить разумному, им достаточно получаса. А через несколько суток их генокод принимает такое же строение, как его оригинал. То есть их практически не отличить. Да-да, перестал смеяться вождь. В данном случае вариантов у вас действительно не было. Ну что же, в этом вопросе я ваше решение полностью одобряю. «Вы должны уничтожить этих тварей, если они будут обнаружены на территории конфедерации». «Никаких попыток договориться. Это паразиты. Я приказываю их уничтожать сразу же по мере обнаружения». «Будет исполнено, мой вождь», — поклонилась Аида с каменным лицом. «Мы сделаем все, как вы скажете». Но ее игра не прошла мимо внимательного взгляда вождя. Он слишком хорошо знал своего заместителя. Вернее, сказать, слишком долго. «Аида, девочка моя», — ехидно усмехнувшись, усмотрел он прямо в глаза женщине. Это ничего не хочешь мне сказать? Случайно так. Или ты думаешь, что я не понимаю некоторых вещей? К примеру, что ты наверняка уже парочку из них препарировала». — Даже живые наверняка у тебя имеются в клетках. — Точно ничего мне сказать не хочешь? Женщина действительно стушевалась, и по ее лицу пробежала целая гамма эмоций от растерянности до смущения. Она знала, что вождь — существо настроения, и может легко и просто приказать ее наказать за такое ослушание. Но она, как истинный ученый, не могла пройти мимо способностей этих существ, не изучив их как следует. А если у нее еще появится возможность поставить эти свойства на службу конфедерации, тогда тем более она способна будет его ослушаться в надежде на то, что он в конце концов оценит ее старания и поймет ее рвение». «Ну-ну, девочка!» — вождь усмехнулся, ласково на нее, посмотрел. «Я знаю, зачем, для чего и почему ты это делаешь. Но я надеюсь, что ты отлично сознаешь возможности провала в данном вопросе». «Так уже быть». Я позволю тебе играться с этими игрушками. Но только до той поры, пока ты не заиграешься. Ты меня поняла? Аида с облегчением вздохнула. Она отлично знала, на что способен вождь в гневе, и доводить его до такого состояния не собиралась. Сейчас она собирала информацию про этих существ, про их свойства и способности. И когда у нее будет максимально возможное количество информации, Только тогда она собиралась попробовать хоть что-то разработать на эту тему. Ставить же на службу конфедерации самих этих тварей она не собиралась, так как не считала за разумных существ, а, как и вождь, считала их простыми паразитами. Закончив отчет, женщина покинула кабинет. А вождь плавно развернул свое кресло снова к окну и задумчиво посмотрел вдаль. «Кто же ты, разумный ар?» — тихо проворчал он. «Кто ты? И откуда?» Планета Тармаран. «И надеюсь, больше вам не нужно повторять важность вашей работы?» Каждое слово, словно удар плети, хлестко било по спине молоденькой слаксы, которая стояла перед экраном. «Мы уже устали повторять, что вы должны обеспечить поставку необходимых ресурсов с этой планеты». Вы забыли, что произошло с вашим предшественником? Если вы все же забыли, мы вам напомним. Он тоже не выполнил свои обязательства. Служба безопасности Федерации НИВЭЙ требует от нас результат. А вы до сих пор не обеспечили поставки стратегических ресурсов в Федерацию. Неужели вы не понимаете, что это многомиллиардные контракты? И если мы не справимся... то этот контракт передадут кому-то другому, а мы вынуждены будем платить неустойки. Как вы думаете, за чей счет корпорация будет их платить? В общем так, у вас всего полгода для того, чтобы наладить процесс поставки ресурсов. Всего полгода и не больше. Запомните. Связь была прервана со стороны оппонента. Назина медленно перевела дух и вытерла взмокший лоб тонкой рукой. Создавалось впечатление, что руководство корпорации «Луам» словно взбесилось. Что с ними там происходит в Метрополии? Девушка, дрожащей рукой, налила себе полный бокал вина и, пока не выпила его до дна, не могла успокоиться. Они требуют от нее результатов, напоминают про судьбу предшественника. А как они себе представляют эти самые результаты, если у нее нет никаких условий для работы? Та корпорация, которая была тут до них, могла хотя бы принудительно и обманом привозить сюда охотников, которые, затянутые в долги, были вынуждены идти на охоту и добывать те самые ресурсы, про которые так любит упоминать руководство корпорации. А она не может этого делать по одной простой причине. Служба безопасности Федерации на этой планете начала зверствовать. Начальник этого страшного заведения лично проверяет каждый контракт приезжих. И если там есть хоть какой-то намек на то, что этот контракт был заключен обманным путем, то она может сразу собирать вещи и ехать на рудники. Какие вещи? Ей-то и вещи собрать не дадут. Интересное руководство жизни. Сиди себе в столице и арину сотрудника благим матом. Угрожай всеми карами небесными. Пусть боится. А деньги мы себе загребем. Себе. Вот откуда ей взять хорошего охотника для корпорации? У нее даже оборудования нормального нет, чтобы охотники несли в корпорацию свою добычу на обмен. Все это оборудование стоит очень больших денег, особенно его поставка в этот сектор. Но зато, когда от нее должны идти деньги, руководство знает и великолепно умеет считать. Прислали сюда кучу металлолома, который они назвали оборудованием. И что теперь с ним делать? Самой, что ли, на охоту ездить? Так там такие твари водятся, что ее сожрут прямо под стенами города. Они не знают, что не так давно, всего год назад, почти все охотники погибли. Видите ли, военная база прошляпила высадку архов на планету. А когда они уже расплодились, вспомнили. Теперь даже местные торговцы уже не знают, как им перебиваться, так как нет продукции. Все старательно напоминают, что был этот какой-то охотник легендарный. который был результативным. Ну, был. И где он сейчас? Намекают на то, что она должна была уговорить его сделать базу данных по охоте на местных тварей. Легко это сказать. Попробуйте сами уговорить разумного, который все свои права лучше вас знает. Он ведь тоже не полный идиот. Отлично понимает, сколько может стоить эта база. Десятки миллионов кредитов. Это в лучшем случае для покупателя. Девушка налила второй бокал, который выпивала уже медленнее и спокойнее. Допив вино, Назина медленно подошла к довольно большому окну, выходящему на улицу. За окном уже наступила глубокая ночь. Немногие огоньки небольшого города одиноко светили во тьме. После того случая с жуками многие решили, что хватит с них добывать деньги. Их было достаточно на покупку билета до Центральных миров Содружества и на покупку неплохого дома в хорошем месте. А кто не знал, так можно подсказать то, что покупка хорошего дома в хорошем месте в Центральных мирах была равносильно неплохому вложению в банковское дело. Потому что живущие в Центральных мирах в частных домах получали за них ренту. Это те, кто жил в этих клоподавках многоэтажных, государству платили за проживание. А те, кто жил в частных домах, считались обеспеченными разумными, и государство им само приплачивало. Назина выглянула полумрак ночи. Если так пойдет дальше, то, скорее всего, на этой планете скоро останется только управление службы безопасности и офис их корпораций. А все так хорошо начиналось. Ем молодую специалистку заметило руководство и выдвинуло на эту должность. Как она радовалась, став куратором планетарного уровня. Если бы она знала, в какую глушь ее загонят, то она бы никогда не согласилась сюда переезжать и принимать эту должность. Теперь-то она понимает, почему ее предшественник пошел на открытое преступление. А тут по-другому, просто невозможно зарабатывать. Охотники, словно какие-то шпионы, хранят свои секреты. Если кто-то из них сумел выработать какую-то удачную последовательность действий во время охоты, то он ее хранит пуще своего банковского счета. А уж уговорить его поделиться этой информацией просто невозможно. Вот бывшая корпорация, которая была здесь ранее. Вот те поступали хитро. Любой охотник, который заработал достаточно средств, чтобы улететь с планеты, был обязан пройти ментоскопирование для специальной базы данных охотников. И только потом узнали, что, оказывается, это было незаконно. А до этого все проходили и не вякали. А вот ей теперь что делать? Руководство четко дало понять, что с ней поступит или так же, как с предшественником, или даже хуже. А это то что, легче станет? Или у нее охота улучшится? Или дичь сама пойдет к ней сдаваться на склад? сидят себе там в метрополии и только командуют. А попробовали бы сами здесь решить этот вопрос. Интересно, если ее снимут, то кого сюда пришлют? По сути, присылать-то особо некого, кроме действующих директоров. Но они же не идиоты, чтобы менять свои теплые места на какую-то заштатную планетку неизвестно где. Девушка еще раз тяжело вздохнула. Как ей добиться нужных результатов? Жить-то хочется! — Неужели опять придется идти общаться с начальником местного отделения Службы Безопасности Федерации Нивэй? Может, он что-нибудь сможет подсказать? Тут поговаривали, что он неплохо ладил с этим разумным аром, который лучше всех здесь охотился. Может, он действительно поможет с ним поближе познакомиться? Назина сомневалась не сильно долго, так как с моральными устоями у разумного, который в ее возрасте стал начальником планетарного отделения, даже такого заштатного, проблем не было. То есть они вообще отсутствовали, в принципе. Теперь оставалось только решить вопрос, под каким соусом она выложит предложение пообщаться для этого креата. Ведь он не зря тоже был начальником СБ. Наверняка почувствует какую-нибудь подоплеку. но ее это особо не беспокоило. Именно поэтому, немного погодя, она отправила ему сообщение с пометкой «Лично» о желании встретиться в приватной обстановке. Судя по реакции этого тертого агента службы безопасности, ему тоже на этой планете было скучно, поэтому он довольно быстро ответил ей согласие. Назина, не торопясь, привела себя в порядок, приняла ванну, накрасилась и даже применила некоторые ароматические масла, которые действовали на некоторые разумные виды, как афродизиаки. В общем, хорошо подготовившись, она пошла навстречу во всеоружии. Эта встреча могла решить все, стоило ли ей дальше пытаться бороться на этой планете или же, как ее предшественник, попытаться сбежать.